Глава сороковая. Саблин нашел хорошее место для первого окопчика, у того же самого борщевика, под которым он уже вел бой. Отсюда простреливался и пологий подъем из воды, тот самый, на котором он нашел три мины и подходы к двери Дзота, еще двери обоих зданий. Да, местечко было неплохое. А второй, на всякий случай, он думал выкопать невдалеке от угла дома, ближе к мусорке и рогозу. Но это уже на крайний случай, если Дзот им придется оставить. После этого Саблин идет к бараку и забирает оттуда винтовку и подсумок убитого бракованного, проверяет ее. Ну, за оружием бракованный или еще кто не очень хорошо следил. Будь в его взводе у кого такое оружие, он бы сделал замечание. Впрочем, тешка оружие надежное и неприхотливое, поработает. А вот в подсумке всего три магазина. Мало. Нужно поискать еще магазинов. Если нет снаряженных, набить. «Бой, возможно, пойдет на средних дистанциях, может, лодки с бандитами еще на воде встречать придется, и винтовка в таком случае никак не помешает». Но первым делом — мины. Прапорщик сходил и забрал все мины у Кулькова, который пошел мыться. Поглядел, Аким, как Полина вскрывала банки с тушенкой, хлопотала над обедом. Поглядел, да и пошел готовиться». Уже на берегу снарядил фугас дистанционным детонатором на всякий случай, а основной детонатор взвел на касание и вибрацию. Фугас он заложил в воду у мостушки, в метре от берега, как раз туда, где из лодки удобно выходить на землю. А уже на берегу, в десяти шагах от мостушки, поставил под акацию МНД, тоже снабдив ее дистанционным взрывателем. Теперь Зод две мины он установил на углах огневой точки а то есть такие умники что подойдут из метровой зоны откуда-нибудь с флангов к амбразуре и решат через нее гранаты внутрь закидывать теперь так не получится еще одну мину он поставил в трех метрах от двери зота чтобы поубавить желание подойти к нему сзади Надо мирным сказать чтобы тут не ходили после этого аким решил заняться окопом для себя и пошел к борщевику Копать в броне несложно, сервомоторы значительно облегчают всякую работу. Чтобы отрыть хороший окоп в мягком сыром грунте, опытному пластуну нужно было не больше 20 минут, ну, 30 максимум. Главное, чтобы инструмент был в порядке, а у прапорщика в порядке было все. И он, скинув рюкзак и пыльник, отложив дробовик, винтовку и щит, взялся за лопатку. И когда окопчик доходил ему уже до бедренных приводов, он увидел мальчишку, что вышел на улицу из здания. Вышел и остановился, оглядываясь. На нем КХЗ не по размеру, перетянутый ремнем, новый респиратор, перчатки, очки. Парень, видно, собрался пройтись куда-то, прогуляться. Саблин тут же, выкрутив динамики, кричит ему «Эй, Михаил!». Тот сразу замирает. «Чего?» — он, кажется, испуган громким механическим голосом и смотрит на казака. «Не ходи никуда, я там везде мины поставил». «Знаешь, что такое мины?» — продолжает Саблин и так как мальчишка не отвечает, заканчивает. «Лучше посиди в помещении». Но мальчик вдруг спрашивает. «А к вам можно подойти?» «Конечно, лучше бы ему сидеть в здании и ждать обеда, но прапорщик не хочет его гнать». «Иди только вот так прямо и иди на меня». Мальчишка подходит, осматривает все вокруг и спрашивает. «Могилу, что ли, копаете?» Саблин смеется. Это как пойдет. А вы пластуны? Да. Аким поднимает свой пыльник и показывает ему цифры на плече. Вот второй пластунский полк. А почему у вас ваш пыльник весь в дырах? Так я лежал вот тут, Саблин показывает на стебли борчевика. Капли падали, а они жуть какие жгучие. Борщевик, я знаю, говорит мальчишка. А ваш друг сказал, что вы бандитов ждете. «Ждем», — отвечает Аким, и снова начинает копать окоп. «Думаете, они приедут?» «Очень хочу, чтобы приехали», — прапорщик выкладывает грунт на бруствер. «Мне просто нужно, очень нужно выжить». «Выжить?» — притворно удивляется Аким. «А зачем тебе?» «Хочу старости рассказать, кто у нас на Урае людей ворует». «Ну что ж...» «Это веская причина», — соглашается прапорщик, «но перед тем нужно будет про это все контрразведке рассказать». «А это кто?» «Это армейцы, им тоже это будет интересно». «А, солдаты», — понял Михаил. «Значит, вы меня защитите?» «Ну, попробуем», — отвечает таким. И тогда парень, помолчав и подумав, продолжает. «Так вас всего двое. А вдруг их больше приедет?» «Чем больше, тем лучше», — заверяет парня-казак. «А если десять их будет?» «Нет, десять — это мало», — Саблин снова укладывает лопату грунта перед окопом. «Пусть двадцать приезжают». «И вы что, их не забоитесь?» Саблин перестает копать, вонзает лопатку в грунт, снова берет свой пыльник, показывает Михаилу на цифры и буквы на материи и смеется. «Говорю же тебе, балда!» Мы с моим товарищем из второго пластунского полка, вот видишь, а еще с нами Бог. Чего же нам, русским казакам, всякой сволочи бояться?»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 Чтобы их на чужбине стороною обошли, алчность гордыня, Чтобы жены дождались и отцы, дети, Тех, кто ищет правду мать, да по белу свету. ты тйся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, трйся, ты меня не бойся, я тебя не трону. Для друзей казак просил до да благословения, Чтобы были хлеб да соль. во мирных селениях. Бойся ты, бойся, ты меня не бойся, И чтобы крови не лило, Со чего порога, Чтобы до кривы не жило, он молился Богу. Конец третьей книги.